то мы получим ось нового пассионарного толчка, полностью проявившегося в течение IX века. В этот век состояние Восточной Европы характеризовалось Людовиком Немецким в письме к Василию Македонинину как сосуществование четырех каганатов аварского, нормандского, то есть русского, хазарского и болгарского. На Дунае, ибо Камскому великого булгара Людовик не знал. Эти каганаты, как и три империи, включая халифат, были наследием минувших пассионарных толчков. Им предстояло выдержать удар от новой вспышки этногенеза. Поэтому, прежде чем перейти к рассказу о главной трагедии начавшейся эпохи, рассмотрим физиономии ее действующих лиц и взвесим их возможности и стремления. Значение аварского каганата, ограбленного франками и стесненного славянами, было минимально. но все-таки это был барьер, сдерживавший агрессию немецких феодалов на рубеже Среднего Дуная. Неизмеримо лучше было положение болгарского каганата, потому что первые болгарские ханы Аспарух и Крум не обострили отношения со своими славянскими подданными, а наоборот объединились с ними против греков. Постепенно болгары вовлеклись в европейскую политику, то поддерживая моравских славян против немцев, то посылая вспомогательные войска Людовику Немецкому против феодалов, 863, болгарскому князю Борису, мешала лишь его языческая религия, и он сменил ее на православную, 864. -й. Это сделало Болгарию противником папства и немецкого королевства, но и союз с Византийской империей был скоро нарушен. В 894 году наследник Бориса Симеон начал войну с греками, которая измотала обе стороны без ощутимых результатов для Болгарии. Большие неприятности причинили болгарам мадьяры, отступившие от хазар и нанятых теми печенегов в Низовье Днепра в 822-826 годах. Однако печенеги оказались неудобными для хазар союзниками, и около 890 года хазарское правительство заключило мир с мадьярами и греками против печенегов и болгар. Последние одержали победу над хазарами, но потерпели большой урон от мадьяр, переправившихся в 893 году через Дунай, и захвативших множество пленных. семён царь болгарский, ответил на этот таким ударом, что мадьяры покинули свою страну и ушли за Карпаты, в верховье Тисы, где вобрали в свою орду остаток аваров. Низовье Днепра достались печенегам, а низовье Днестра славянским племенам Тиверцам и Уличам. При создавшейся расстановке политических сил выиграли хазары. Они помирились с мадьярами,